По легенде его предок сбежал из турецкого плена, отплыв себе руку, откуда и пошла фамилия Пеленко. Командовал Черноморским округом. Он много сделал для заселения и развития Черноморского региона. Именно он создал первые планы навроссийска и Анапы, основал школы и гимназии, организовал несколько знаменитых имений, в том числе прославленный Абрау и Дюрсо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 Была женщина весьма примечательной, образованная, очень либеральной, дружившая, как вспоминала Лиза, со всеми. У нее в гостиной можно было увидеть принцессу Елену, внучку великой княжны Екатерины Павловны, О Елены Екатерины. У нее в гостиной можно было увидеть принцессу Елену, внучку великой княжны Елены Павловны и бабушкину крестницу дочью шви или нашего детского приятеля репетитора косматова студента борчхадзе а рядом члена государственного совета барона таубе им вся была заметить и тень разницы в обращении хозяйки со своими гостями одним из ближайших друзей Елизаветы Александровны был знаменитый обер-прокурор синода Константин Петрович Победоносцев этот необыкновенно образованный человек, страстный проповедник православной веры, железной рукой державший бразды правления нравственностью и образованием России, по воспоминаниям близких, был очень мягким, добрым человеком, который больше всего любил детей, знатных и незнатных, любых национальностей, мальчиков и девочек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 17 июля 1906 года Юрий Дмитриевич скоропостижно скончался. Смерть уважаемого отца стала тяжелейшим ударом для впечатлительной Лизы. В отчаянии она даже отказалась от веры. Эта смерть никому не нужна. А она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога.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 произвели на Лизу необыкновенное впечатление. Она немедленно решила, что он один способен понять её душевные метания. Разузнав его адрес, Лиза явилась с визитом на Галерную 41. Однако не в первый и не во второй раз поэта дома не они На третий раз он решил дождаться. Он пришел в черной широкой блузе с отложным воротником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 Но и Блок, и Гумилёв раскритиковали его в пух и прах. Брак с Дмитрием не задался. Лиза снова чувствовала себя потерянной, она словно блуждала в тумане по незнакомым улицам своей жизни. И она, по потихому оформив развод с мужем, сбежала в свое любимое анапская имение. Как и советовал когда-то Блок, она решила быть ближе к земле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 Сын появился на свет на грузинском берегу. Вместе с новорожденным Юрой Елизавета добралась до Константинополя, где наконец встретилась со Скопцовым. Он эвакуировался через Румынию вместе с кубанским правительством. Но это был еще не конец пути. Через Югославию, где на свет появилась дочь Анастасия, Скобцовы добрались до Парижа.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 Получив возможность отвлечься от постоянных трудов, Елизавета Скобцова вернулась к литературе. Под именем Юрия Данилова в честь отца и мужа она публиковала автобиографический роман «Равнина русская" и повесть "Клим Семёнович Барынкин". Под своим именем стихи, сборник житий святых "Жатва духа" и несколько книг о русских писателях.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 С быстрыми, порывистыми движениями, открытая, общительная, она показалась мне несколько диковинной монахиней. Внешне Елизавета Юрьевна напоминала нашу курсистку-революционерку того старомодного стиля, отличительной чертой которого было подчеркнутое пренебрежение к своему костюму, причёске и бытовым стеснительным условиям. Вид увидавшей тёмное платье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 Работала усердно, да только все платье водой окатило, вспоминала она. А они сидят, смотрят, а потом тот человек, что так злобно мне сказал, снимает с себя куртку кожаную и дает мне со словами: "Наденьте, вы ведь вся вымокли". И тот лед растаял. Когда я кончила мыть пол, меня посадили за стол,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 Православное дело. Сначала она открыла на улице Лурмель женское общежитие со столовой, где давала приют для бездомных, обиженных или нуждавшихся в помощи. А при приобщежитие домовую церковь, в устройстве которой мать Мария принимала самое деятельное участие. Еще в Петербурге она брала уроки живописи, а теперь освоила технику витража и вышивку с золотыми нитями.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 Потом, когда пришел отец Дмитрий Клепинин, Гофман объявил, что они сейчас увезут Юру в заложниках и выпустят его, когда явится мать Мария и Пьянов. И сейчас же послала за матерью Марии. Она и Пьянов, узнав, что Юру отпустят, когда они явятся, сейчас же приехали. Когда Юру увозили, и позволили подойти к нему, обняла я его и благословила.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 Мать Мария жила в лагере Равенсбрюк около двух лет. Те, кто был рядом с ней в те годы, вспоминали ее с необыкновенной теплотой и признательностью. Она никогда не унывала, всегда была доброжелательна и радостна, поддерживала и ободряла других, помогала им выжить. Даже дым из труб крематория не казался ей мрачным признавением, только здесь, над самой трубой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 Одна из узниц вспоминала, как однажды на мать Марию набросилась надзирательница за то, что монахиня осмелилась заговорить с другой заключенной. "Матушка, будто не замечая", спокойно закончила начатую фразу. Взбешенная эссесовка набросилась на нее и сыпала удары ремнем по лицу, а та даже взглядом ее не удостоила.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 объясняя, что ей самой осталось жить недолго. Через два дня лагерь освободили. Но прах матери Марии уже был развеян над бараками в Равенсбрюке. Память же о ней не исчезнет. Решением Константинопольского патриархата от 16 января 2004 года мать Мария, Юрий Скопцов и Дмитрий Клипинин Были канонизированы, как преподобным мученики